Глава седьмая. Первое задание царя Данияра. Когда Купава позвала меня на отбор невесты для царя, Мурчик продолжал спать, как ни в чем не бывало. «Кота с собой можно не брать!» Девушка умильно посмотрела на него. «Он сегодня у высшей ведьмы в горнице вот такую крысу поймал!» Купава развела руки, показывая нечто размером с самого Мурчика, а то и больше. «Все равно вам только первое задание скажут и срок назначат». Кот там и не нужен совсем. Решение следовало принять быстро. Девушка еще договаривала, а я прикидывала, стоит ли оставлять Мурчика одного. Ведьмы пойдут на отбор, вред коту причинять будет некому. Да и Мурчик вроде говорил, что Кощей наделил его бессмертием. Хорошо бы, конечно, взять кота с собой как наблюдателя, но он действительно устал. Пусть спит. Я потом ему все расскажу. Купава провела меня по отделанному красным деревом коридору и толкнула одну из дверей. Девять благополучно добравшихся до стольного града ведьм с независимым видом прохаживались по просторной комнате. Пол покрывали серые половички, стены и низковатый потолок были выбелены и делали комнату похожей на больничную палату. Из мебели здесь было только высокое деревянное сооружение типа кресла, стоящее на небольшом возвышении у стены. Видимо, царский трон. Виновника торжества в комнате пока не было. С одного взгляда стало ясно – не выделиться не получится. Собираясь на аудиенцию к царю, я оделась попроще – блеклый сарафан, темный платок. В общем, как ведьмы, когда они сидели в своем чате, чтобы быть не слишком заметной среди царских невест. Зато остальные яги заявились в таких ярких одежках, что у меня заребило в глазах. Пестрые сарафаны, разноцветные юбки, расшитые рубахи – кандидатки в царицы кто в цветастном платке, кто в кокошнике, и все обвешались украшениями из дерева и натуральных камней. «Интересно, это магические амулеты или обычные женские побрякушки?» На фоне остальных я выглядела как ворона среди чаек. «Доброго дня!» — на всякий случай поздоровалась я. Лукерия смерила меня откровенно недоверчивым взглядом. Бесцветная особая и сухонькая старушка держались рядом с ней и тоже покосились на меня с недоумением. Толстуха что-то увлеченно жевала, извлекая перекус прямо из рукава рубахи. Мощная дама атлетического сложения, одетая в сарафан с весёленькими цветочками, лениво кивнула мне. Две худощавые женщины, чуть старше меня, что-то оживленно обсуждали и вообще не смотрели по сторонам. «Вот не сойти мне с этого места! Попьешь раздобрей травки, седмицу другую, пут веса прибавляешь!» Долетел до меня восторженный голос одной из них. Древняя старуха дремала, привалившись к стене.